Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Викентий Вересаев, Александр Сергеевич Пушкин Дома По одной из московских улиц летом шла дама, и с нею толстый, неповоротливый и молчаливый мальчик. Уволень раздражал мать, так шел он медленно и лениво.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 Ему было не до того, чтобы заниматься такими скучными вещами, как хозяйство, отчеты, жалобы, цены на продукты. Жизнь представлялась Сергею Львовичу лугом удовольствий. Человек, точнее дворянин, мотыльком, которому предназначено порхать по этому лугу и пить с цветочков сладкий сок. Так он и проводил жизнь, в полнейшей праздности, ища одних удовольствий.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 был встречен шиканьем Портера, увы, за то, что сочинитель его похитил у мальера